Глава 33. Просыпаясь каждое утро, Света прилежно отсчитывала дни и вычеркивала один в тетрадочке, специально для этого заведенной. Пока оставалось четыре. Вчера благоверный снова пришел на свидание с амулетом на шее и начал предъявлять претензии из-за боулинг-клуба. «Будущая императрицы не пристало владеть домом для шлюх, заявил он. Без пафоса, правда. Сказалась работа амулета. «Так я и не владею», – пожала плечами Света. «Это коллективная собственность. И вообще, мы на свидании или в зале собраний?» Муженек скривился, но прекратил свои дурацкие поучения. В этот раз Свете захотелось на природу, куда-нибудь на опушку леса. Пусть и не жара еще на улице, но просто побродить между деревьев можно. Подышать свежим воздухом. Послушать ту живность, которая еще не впала в спячку. Если она осталась, конечно. Муженьку ее идея не пришлась по душе. Сам он лес использовал исключительно после оборота, чтобы сбросить пар. И желания света показались ему дикими. Но в постель они еще не легли. И секса у них еще не было. Так что... В общем, слуги собрали в корзинку небольшой перекус, если господам на свежем воздухе есть захочется. И порталом Света с дрожайшим супругом переместились на опушку леса. Погуляли, конечно, неплохо. Минут сорок, час точно пробыли там. Потом муженьку захотелось домой, в тепло. Пришлось возвращаться. Сегодня был запланирован бал. небольшой во дворце, а камерный, так сказать, домашний. Для двух пар истинных и десятка фрейлин с кавалерами. Потанцуют, лица друг друга рассмотрят, и можно по спальням. Света собиралась держаться до последнего. Муженьку секс должен был обломиться только на седьмой день, а то, блин, умный слишком. Света окончательно проснулась, потянулась и вызвала служанку. Пора было мыться и переодеваться. Сначала завтрак, потом занятия с преподами, затем обед, чай с Ираидой и Ленкой, снова пара занятий. Ну и вечером тот самый бал. Время улетает просто с таким плотным расписанием. Вообще должна была произойти коронация, дня через два после свадьбы. Но муженек заявил, что сначала сделает свету женщиной и только потом коронует ее. Она и не спорила. Не очень-то и хотелось становиться важной и занудной императрицей. Бал, танцы, смех, алкоголь. дари заранее не ждал от вечера ничего хорошего. Ему хватило предыдущего бала, когда истинная не побоялась опозорить его у всех на виду. Он еще не отошел от того ее танца. И вот теперь новое развлечение. И если бы не необходимость затащить истину в постель, Дарий даже не подумал бы появиться на балу. Нортон же, напротив, был чересчур веселым и довольным. «Тебе все равно не обломится близость с ней», заявил раздраженный Дарий. «По себе судишь», – огрызнулся задетый за и Нортон. У Дария руки зачесались. Пальцы сами собой в кулаки сжались. Так и хотелось врезать этому непочтительному мальчишке, научить его вежливости. Но нельзя, нельзя. Истинная не поймет. Его Дарья истинная. Поэтому Дарья молча поднялся из кресла и вышел из гостиной, в которой сидели они с Нортоном, и направился к себе, одеваться, готовиться к треклятому балу. Очередной костюм, очередная обувь очередная прическа дари нравился сам себе в зеркале но вот настроение было дурацким и амулет не спасал не хотелось дарью выставлять себя на посмешище ведь весь дворец знает что они с нортоном пытаются добиться расположения своих истинных и придворные смеются за спиной дарья в этом он был абсолютно уверен но он все же пошел стиснул зубы и широким шагом зашагал к тому залу где собирались фрейлины Зашел в комнату, осмотрелся, отыскал глазами истинную. Она вместе со своей иномирной подругой стояла у окна, что-то говорила и периодически смеялась. Одетая в ярко-синее пышное платье, она явно наслаждалась жизнью. И дари не мог понять, нравится ему это или нет. Вроде и дура дурой, и манерам плохо обучена, и одевается не так, как любил дари но все же истинность постепенно брала верх над разумом, и Дарья в кои-то веки начинала тянуть к собственной жене. Вот где ужасто. Заиграла медленная музыка. Кавалеры должны были приглашать дам. Дарья втянул носом в воздух и решительно зашагал к истинной. Надо. Надо с ней обязательно потанцевать. Надо ее ублажить. Осталось не так уж и много дней до срока выдвинутого богиней.